Глава вторая. На полпути к дверям дома Дирта перехватил пес со сложной родословной. Примесь волчьей крови была столь серьезной, что он даже лаять не умел. Зато умел вилять хвостом и делать невыносимо жалобные глаза, чем сейчас и занимался. «Для тебя ничего нет», — категорично заявил ему Дирт. «Иди мышей полови в поле» и людям польза, и брюху радость». Пес вздохнул, будто человек полностью разочаровавшийся в жизни и печально опустил голову. А Дирт, продолжая продвигаться к двери, решил его немного утешить. «Если завтра что-нибудь добуду, все кишки тебе принесу. Требухи не дам, сам должен понимать, время голодное. Да и насчет всех кишок загнул, но что-нибудь точно тебе перепадет, обещаю». Руки Дирта были заняты мисками, класть их на землю он считал слишком простым вариантом решения проблемы, и поэтому с дверью управлялся усилиями ног. То, что створка отворялась наружу, его ничуть не смущало. Главное правильно поддеть носком угол и не делать резких движений, иначе неминуемо обольешь руки горячей похлебкой. Далсер был единственным человеком во всем мире, к которому Дирт обращался на «вы» без душевного скрежета. И ему даже в голову никогда не приходило, что в этом есть что-то неправильное. Лэрт и ты гармонировали друг с другом так же, как донельзя злющая кошка с разъяренной собакой. Справившись с дверью, Дирт, заходя, ухитрился подцепить ногой створку, и она захлопнулась почти до конца, оставив узкую щель. Комната в доме была всего одна, зато приличных размеров. Центральную часть занимал огромный стол, сколоченный из толстых корабельных досок, по одну его сторону тянулась широкая лавка, по другую стояло грубое кресло, сплетенное из ивовых прутьев. На нем восседал Далсер. И при мертвенном свете волшебной палочки, подвешенной под потолком, чертил на широком куске выровненной бересты что-то невообразимо сложное. Обычное занятие. Дирт в который раз отметил, что Лерт очень сильно отличается от Хинигвильцев. И дело даже не в том, что брюнетов среди них были единицы. Слишком высокий и худой, но не болезненный, а скорее цветущий, несмотря на возраст, явно не маленький. И лицо тощее, строгое, лоб высоченный, нос будто клюв старого ворона. То ли дело жители селения. Мурды широкие, щеки розовые, почти все мужики плечистые, даже не старые считают своим главным долгом отрастить пузо. Голод последних месяцев, конечно, взял с них дань, но весь жирок не отобрал. Нельзя сказать, что все такие, но никого хоть немного похожего на Далсера среди них не было. Дирт деликатно кашлянул, привлекая внимание, но Лэрт и ухом не повел. Впрочем, это его стандартная реакция. За годы, проведенные вместе, у них выработался целый набор неизменных ритуалов. «Лэрт, я принес похлебку. Повезло. Фрита, что рядом живет, щелок варила как раз». «Я знаю, где живет Фрита», – произнес Далсер, не отрываясь от своего занятия. Идирт, когда говоришь о человеке, употребляй слово «кто», а не «что». Не уподобляйся невежественным простолюдинам. Я помню, но в этом случае тогда уж «которое», а не «что». Именно это я имел в виду. Огонь не пришлось разводить, я в ее очаге приготовил. Фрита всегда была добра к нам. Не будь ее, ты бы умер ребенком от той болезни. Я ее отблагодарил, дал ей половинку гриба жалкую половинку гриба, гриб ведь не маленький, белый, первый белый гриб в этом году, Ни у кого нет, а я нашел. Вы бы поели, пока горячее, оставь на столе. Вот опять холодный хлебать будете. Дирт, усевшись на узкую лавку, запустил ложку в миску, подул, отправил содержимое в рот, пожаловался. Одна крапива, да морская соль, сети опять пустые. Видел косулю, но взять не смог. Возьмешь в другой раз. Это твой долг. Кому это я должен? Каждый аристократ, пусть даже самого захудалого рода, это прежде всего убийца. Убивать – наша главная задача. Здесь нет войн, нет врагов. Мы живем мирной жизнью. Но это не повод забывать то, кем ты являешься. Чтобы помнить, кто ты есть, убивай хотя бы дичь при любой возможности. Это не только добыча пропитания и развлечения, но и способ не превратиться в чахлое растение, пугающееся одного вида крови. Там, на имперских землях, простолюдинам нет хода в охотничьи угодья. За нарушение границы их ждет плеть, а за браконьерство смерти или отрубленные руки, если барон милостив. Крестьяне не имеют права убивать. Ведь разница между диким зверьем и человеком в сущности невелика, и в глупые головы может прийти мысль, что не только аристократы имеют право поднимать руку на подобных себе. Тот, кто считает, что смуты надо подавлять в зародыши, — глупец. Надо делать так, чтобы смуты вообще не зарождались для чего следует неотрывно присматривать за простолюдинами, не позволяя им пачкать то, что по праву принадлежит элите. А домашний скот? Его тоже аристократы режут. Диэрт, не ехидничай. Разница между благородным оленем и грязной свиньей больше, чем между жабой и орлом. Зарезать в стойле и загнать, выследить, взять честно бою совершенно разные вещи. Вонючий скот пусть режут простолюдины, но строптивая дичь – это наша и только наша добыча. Так было всегда. На подобных вещах, с виду не таких уж и серьезных, держатся сословные различия. Везде должны быть границы, путь через которые открыт только тем, кто достоин. «Тронь одно, и рассыплется все». Отсюда и проистекает незыблемость традиций. — Кстати, насчет жаб. Может, стоит поохотиться на них? Олени я давно уже не видел, и вообще дичи мало. Уже который день ничего серьезного добыть не могу. — Все меняется. Изменится и это, — рассеянно произнес Лерт, мгновенно потерявший интерес к разговору и начавший подтачивать крошечным ножиком пишущий уголек. Но Дирту хотелось поболтать. Декфин сегодня смешно учудил, голод даже его достал до печенки. Сказал, что надо привязать русалочку на дальние опушки. Какую такую русалочку? О чем он вообще? Далсер вскинул бровь, что демонстрировало высокую степень удивления. Рассеянность лэрда во всем, что касалось повседневной жизни селения, Дирта уже давно не удивляла. Такой уж он человек. И поэтому ответил подробно. «Русалочкой корову зовут, старую. Ее не так жалко». Декфин сказал, что все наши беды от того, что демоны за нас всерьез взялись. «А зверь не может больше защищать лес, потому что ослабел. Мы ведь его давно не кормим. А если демоны выпьют из коровы всю кровь, то отстанут на некоторое время». «Мне кажется, что логика преподобного не лишена некоторых изъянов. ха «Ха-ха, я тоже так думаю, что он полный дурак». «Ошибаешься. Он умен и даже очень. Ум его, конечно, своеобразен и не походит на наш, но глупо говорить, что слаб. Вот только условия жизни не позволяют ему этот ум использовать в полной мере». «После собрания он мне раз десять сказал, что демоны выпьют кровь, а мясо останется, и его можно будет съесть». «Именно тебе это сказал». «Да, специально подошел. Странный ведь знает, что я в демонов ни капли не верю». Дирт, ты вроде бы не глуп, но не устаешь меня удивлять. Где твой ум? Он, похоже, спрятан еще тщательнее, чем у преподобного Декфина». «Что я сейчас не так сказал?» «Абсолютно все. Попробуй подумать сам. Мы имеем преподобного Декфина, духовного и светского лидера Хеннигвилля». Он не знает, что предпринять, как справиться с голодом, готов на все, лишь бы день-другой кормить своих людей. Имеем тебя, неверующего в демонов. Да и как воспитанный человек поверит в чушь, которую никогда не видел. И преподобный почему-то именно тебе отдельно от толпы втолковывает провыпитую кровь и оставшееся мясо, к тому же делает это весьма настойчиво. «Ты все еще считаешь его глупым?» Дирт насупился, покачал головой. «Нет, сглупил я. Но почему он не скажет об этом прямо?» «Эх, Дирт, Дирт, скота осталось мало, и они сами установили железное правило не резать его ни в коем случае, только если животное вот-вот умрет. А бывало, и дохлых в котел отправляли. Да угадаю. «Корова, наверное, на грани издыхания?» «Старая, но молоко еще дает, пусть и немного». Вот и ответ. «Получается, этот преподобный хочет сам себя обмануть. Он вынужден существовать в узких рамках никчемных предрассудков и коллективной глупости. Простолюдины без сюзерена всегда ведут себя забавно. Они словно стадо без пастуха. Как бы волки не задрали русалочку». Я видел следы позавчера, а вот смеху-то будет. Летом волк не так страшен. Снежние волки об этом не знают. Снебьера они загрызли как раз летом, прямо на берегу. Одни косточки оставили. Дикий край, дикие звери. А что касается демонов, то посмотри сюда. Лорд перевернул кусок бересты и начал торопливо рисовать. Вот линия побережья, вот наша бухта в глубине залива. Сторожевой мыс гораздо короче. Я сейчас не гоняюсь за точностью, так что не придирайся. Вот гряда холмов, которая окружает долину Хеннигвилля. Дальше они тянутся в разные стороны на юг и юго-запад. Где-то здесь располагается огромная долина. Она плоская, как наш стол, и заболоченная. «Помню». Вы говорили, что в ее начале располагается то самое гиблое место, магическая прорва, через которую хода нет почти никому. Да. А за ней, не за долиной, начинаются пологие холмы, на которых стоят каменные руины, остатки древнего города. Откуда здесь мог взяться город? Это ведь дикие земли. Оттуда же, откуда появилось, как ты его называешь, гиблое место? Война против демонов? С тех самых времен? Так ее назвали победители. На деле демоны лишь одни из ее участников. Сражались люди друг с другом, демонов привлекали и те, и другие. Язычники, можно сказать и так. А можно по-другому. Они молились другим богам. Те, которые жили в том городе, проиграли войну. И что? Город превратился в кладбище. А что касается демонов, их ведь, по слухам, уничтожили не всех. Часть, возможно, до сих пор скрывается на этом интересном материке. Не зря ведь здесь почти никто не живет. Дурная слава пугает желающих переселиться. Да и не только слава. А кто-нибудь видел здесь демонов? Или, как преподобные, все только рассказывают сказки, лишнего шагу в лес не делая? Далсер задумчиво провел по несколько параллельных линий, перечеркнул их, вздохнул. «Я не знаю таких людей». Но императорская экспедиция, добравшись до этого города, развернулась назад, причем поспешно. Они сообщали, что видели следы демонов. «В такие походы робких не берут, но даже они испугались». Ведь древние знания забыты, и как сражаться с этими тварями никто уже не знает. И это лишь одна из причин того, что они не пошли дальше. Встречали и другое. Ведь вернулась лишь десятая часть, причем люди погибали вовсе не из-за демонов. Здесь много всего, разного, страшные места. Отчеты той экспедиции хранились в секретной канцелярии при морском министерстве, но у меня был к ней доступ, и я читал их лично. Не знаю, насколько им можно верить, но интересного узнал немало. А что было потом, после этой экспедиции? Потом, потом ничего не было. Императора зарезала родная сестра, а среди его преемников больше не нашлось любознательных. «Здешняя земля, Дирт, хранит много тайн. Ох, как много!» «У вас похлебка остыла?» «Это не страшно. Что сегодня делать будешь?» «Поброжу вдоль ручья. Может быть, хотя бы рябчика подобью. Они там частенько попадаются». «Поброди. В твоем возрасте прогулки только на пользу». «Лерт, я не буду ночевать дома сегодня». «Неужели из-за женщины?» «Если бы так». Из-за Декфина. Далсер улыбнулся. У тебя дурной вкус. А у Декфина дурной способ обращаться с просьбами убить старую корову. Сами говорите, что не наше дело резать домашний скот. Иногда обстоятельства выше нас. К тому же предполагаю, что он найдет, чем тебя отблагодарить. Если не выделить лучший кусок говядины, пусть в другой раз даже не смотрит в мою сторону. А другой раз непременно будет. Хеннигвиль голодает все чаще и чаще. Раньше такого не было. С каждым годом все хуже и хуже. Все началось с того, как оскудили ближние поля. Земля там была плодородная, в других местах урожай куда скуднее». «Дело не только в тех полях. Ты же знаешь, что новые не расчищаются. Слишком далеко располагаются удобные места, да и запрет мешает. Перебороть его даже Декфину непросто». Неудачное место они выбрали подселение, слишком сильно все зависят от моря, а оно не каждый день готово делиться своим добром. Люди стареют, детей вырастает мало, рабочих рук не хватает. Чтобы успешно вести промысел, нужны не лодки, а серьезные баркасы. Но там уже пары рыбаков не обойтись, потребуются команды серьезнее. А где их брать? Если всех выгонять в море, кто будет заниматься остальным? На женщин оставить. Среди них маловато на что-то годных. Сами они все не осилят. Дети не выживают из-за нехватки еды. Селение стареет и вымирает. Человек не может жить без стада себе подобных. И стадо это не должно быть столь малочисленным. «И что будет дальше?» «Попробуй сам найти ответ». Ангар говорил, что он с братом не только лодки делать умеет. Корабль тоже может. На нем мы сумеем добраться до обитаемых земель. Они и баркас сделать не могут. Куда уж корабль? Ну, а если сделают? Мы никому не нужны на обитаемых землях. Везде плохо? Хеннигвельцы пришли сюда не просто так. Они бежали, ты же сам знаешь. Знаю, им грозил костер. Да... Еретиков принято сжигать. Такие вот милые обычаи в обитаемых землях. Поголодают еще пару лет и согласятся сменить веру. Конклав четырех верит лишь в один вид покаяния через очищающий огонь. Рассчитывать на их милость глупо. В этом вопросе судьи магов как минимум непредсказуемы. Да и мало сменить веру. Надо еще головы заменить. Посмотри на хенегвильцев. Их мир, селения и огороды, а дальше шагу нельзя ступить, потому что демоны. Зверь, твари морские. Надо будет, еще что-нибудь придумают. Уж в этом их фантазия неиссякаема. Прямо-таки во вражеском окружении живут, если верить преподобному Деквину. Думаешь, это выдумки его полоумного отца? Вовсе нет. Это естественная реакция простолюдинов. Я такое не раз наблюдал. Разве они видят большой мир? Нет. Они копаются в своем навозе день за днем, а оттуда из большого мира к ним приходят сборщики податей, грабители, мародеры или те же баронские сынки, охочие до прелести молоденьких крестьянок. Понимаешь? Ничего хорошего за пределами этого мирка они не видят. Отсюда и реакция – закрыться, спрятать свой мирок от всех и шагу лишнего не делать, чтобы никто о них не узнал, не пришел, не отнял. Ересь Демартов основана в том числе и на этом стремлении отгородиться от того, что окружает твой маленький мирок. Простолюдины и безрелигиозности бывают нелепы в этом вопросе. Был свидетелем, как в одной из деревень праздновали свадьбу, Сразу несколько пар. У крестьян так принято по осени. В том краю как раз мятеж происходил. Вдали там и сям можно было видеть дымы от горящих поселений. Бароны по своему обычаю разоряли владения противников. Но эти простолюдины будто не замечали, что к ним приближается беда. Веселились, ни в чем себе не отказывая. У них и выбора-то не было. В лихие времена передвигаться по дорогам – верный способ найти неприятности. А они могли хотя бы спрятаться? В тех краях не было лесов. Степь, возделанная чуть ли не до последнего клочка. Беззащитный мирок, и ничего с этим не поделать. Вот и старались не замечать то, на что повлиять невозможно. Локали свою брагу, делая вид, что рады до беспамятства, а в мыслях молились, чтобы беды большого мира на этот раз прошли мимо, не заглянули в их маленький рай. А ведь даже глупец понимал, что мародеры мимо не пройдут, достанется всем, как это всегда бывает. Хеннигвильцы прекрасно устроились, спрятавшись здесь и окружив себя ордами выдуманной нечисти. Они по-своему счастливы, и менять хоть что-либо хотят очень немногие. За границами селения вековые страхи крестьянина ни за какие блага эти простолюдины не сделают шаг к страшному. Они будут терпеть лишения, голод, смерть младенцев, лишь бы не сталкиваться с тем, что обступило их игрушечный мирок со всех сторон. Заставь их оставить селение, это будет трагедией. Неужели с этим ничего нельзя сделать? Не знаю, Дирт, но мало верится в то, что они способны измениться. Разве что некоторые, вроде кузнеца. Мы слишком много времени отрезаны от мира, а страх все не проходит. Да и как пройдет то, на чем они выросли, чем жили с первого дня появления на свет? Далсер, как это у него случалось, без причины или хотя бы без паузы, сменил тему. Новостей, кстати, не было уже шесть лет. Я о том, что происходит за пределами этой деревни. Помнишь? Тот корабль? Да хотя мне тогда не больше десяти было. Конечно, помню. Им тогда не позволили сойти на берег. Им на лодке привезли воду и немного досок для ремонта судна. Они отдали кое-что в обмен и поделились новостями. Если им верить, у нас теперь новый император, и он ничуть не лучше прежнего. Да и конклав набрал силу. Трудно сказать, у кого сейчас реальная власть. Аристократия слабеет, единая церковь окончательно срослась с гильдиями магов. Это очень серьезно. Когда власть перетекает из рук в руки, жди перемен. Хотя кто бы из них не перетянул одеяло на себя, нам лучше не станет. Дирт слушал как завороженные. Лерт нечасто рассказывал о внешнем мире, и даже крохи таких знаний были безумно интересны подростку. — А если мы уплывем сами, без хенигвильцев? Мы ведь не еретики? — Дерт, весь мир — это огромная волчья стая. Очень голодная стая. — Зимняя? — Можно сказать и так. — А мы на островке посреди нее. — Хищникам надо питаться, питаться мясом. «Мы сейчас просто мясо. Глупо соваться в стаю. У нас еще много бересты». Лерт вновь резко сменил тему, скатившись с интересного до обыденного. Дирту оставалось печально вздохнуть и ответить. «Если вы будете подчищать то, что вам не нужно, то до весны хватит». «Это хорошо. Жаль, что ее нельзя есть. Было бы просто здорово». Дирт, наша жизнь – это чередование случайностей, накладывающихся на общую закономерность. Голод не продлится вечно, тем более летом. А почему вы так не любите весь мир? Почему ты так подумал? Вы сказали, что весь мир – это волчья стая. Да, я сказал именно так. Выходит, не любите? Ошибаешься, Дирт. Это он меня не любит. И тебя, кстати, тоже. Мир разорвет нас куда быстрее, чем волки. Гораздо быстрее.